«Мне хочется навестить ее. Кстати, как там Людовик спит? Все еще ухаживает за ней?» «Говорят, что да», — отозвалась Марила, и, вероятно, будет продолжать и дальше в том же духе. «Ну, а все уже бросили ждать, когда это ухаживание к чему-нибудь приведет». «На месте Теодоры я бы его немного поторопила». Вот что я вам скажу, заявила миссис Линд, и не могло быть ни малейшего сомнения, что именно так она и поступила бы. Было среди писем и столь характерное для Филиппы, небрежное и наспехно царапанное послание, почти целиком посвященное Алику и Алонзе. тому, что они сказали, что сделали и как выглядели при встрече с ней. Но я всё ещё не могу решить, за кого из них выйти замуж, писала Фил. Я очень хотела бы, чтобы ты приехала и решила за меня. Кому-то придётся это сделать. Когда я увидела Алика, у меня сильно забилось сердце, и я подумала: "Должно быть, он тот самый". Но когда пришёл Алонзо, моё сердце снова забилось. Так что сердцебиение не признак, хотя, судя по всем романам, которые я читала, должно им быть. Уж твоё-то сердце, Аня, забьётся только в присутствии самого настоящего, прекрасного принца, правда? С моим же что-то явно не в порядке, но время я провожу совершенно великолепно. Как бы я хотела, чтобы ты была здесь. Сегодня идёт снег, и я в восторге. Я так боялась, что Рождество будет зелёное. Терпеть этого не могу. Когда Рождество какая-то грязная, серовато-коричневая штука, у которой такой вид, будто её 100 лет назад положили куда-то отмокать, и с тех пор она там и лежала, это называется зелёным Рождеством. Не спрашивай меня почему. Как говорит лорд Дандрери, есть вещи, которых ни один человек ни в щилах понять. Примечание. Лорд Дандрери персонаж комедии английского драматурга и журналиста Тома Тейлера. Годы жизни 1817-1880. Наш американский кузен 1858. Конец примечания. Аня Тебе случалось когда-нибудь сесть в трамвай и вдруг обнаружить, что нечем заплатить за проезд? Со мной такое произошло на днях. Это совершенно ужасно. Когда я садилась в трамвай, у меня был пятицентовик. Я точно знала, что он лежит в левом кармане моего пальто. И усевшись поудобнее, сунула туда руку, чтобы нащупать монету. Её там не было. Меня пробрала холодная дрожь я сунула руку в другой карман и там нет меня снова пробрала дрожь я пошарила в маленьком внутреннем кармашке всё напрасно меня пробрали две дрожи в раз я сняла перчатки положила их рядом с собой на сиденье и ещё раз обшарила все свои карманы монеты не было я встала отряхнулась И затем посмотрела на пол. В трамвае было полно людей, возвращавшихся из оперы, и все они таращились на меня, но мне уже было не до таких мелочей. Но монеты найти я не смогла. Я сделала вывод, что должно быть случайно, насунула её в рот и по неосторожности проглотила. Я не знала, что делать. Неужели кондуктор, думала я, остановит трамвай и с позором высадит меня смогу ли я убедить его что являюсь всего лишь жертвой собственной рассеянности а не беспринципным существом пытающимся обманным путём бесплатно прокатиться как мне хотелось чтобы со мной был алек или алонзо но их не было потому что они были мне нужны Если бы они не были нужны, они оказались бы рядом. И я никак не могла решить, что мне сказать кондуктору, когда он подойдёт. Как только мне удавалось мысленно составить какую-нибудь фразу, объясняющую, что произошло, я тут же чувствовала, что мне никто не поверит, и я должна придумать другую. Казалось, что нет иного выхода, кроме как отдаться на милость провидения. Но при всей утешительности этой мысли я могла бы повторить слова той старушки, которая, когда капитан корабля во время шторма посоветовал ей положиться на всемогущего, воскликнула: "О, капитан, неужели дело настолько плохо?" И как это всегда бывает, в тот самый момент, когда все надежды были утрачены, А кондуктор протянул свой ящичек пассажиру, стоявшему рядом со мной. Я вдруг вспомнила, куда положила эту противную монету. Я всё-таки не проглотила её. С кротким видом я выудила её из указательного пальца моей перчатки и бросила в ящичек кондуктора. Затем я всем улыбнулась и почувствовала, что мир прекрасен. Прогулка в приют Эхо была оказалась не менее приятной, чем все остальные. Аня и Диана отправились туда давно знакомым путем через Буковые леса, захватив с собой корзину с завтраком. В домик, который стоял запертым со дня свадьбы мисс Лаванды, на короткое время уходили, был открыт доступ солнцу и ветру, и пламя каминов снова засверкало в маленьких комнатках. В воздухе по-прежнему носился аромат, исходивший из коробочки с розовыми лепестками. И трудно было поверить, что в следующую минуту мисс Лаванда не вбежит в комнату легкими быстрыми шагами, приветствуя гостей. и сияя лучистыми карими глазами и что Шарлота IV с голубыми бантами и широкой улыбкой не заглянет в комнату и пол, казалось, тоже бродит где-то неподалёку, погружённый в свои сказочные фантазии у меня право же такое чувство, словно я «Дух, вновь посещающий ушедшее в прошлое отблески лунного света», — засмеялась Аня. «Давай выйдем и посмотрим, дома ли это эхо. Возьми рожок. Он по-прежнему висит за кухонной дверью». Эхо было на месте, за белой рекой, такое же серебристое, многоголосое, как всегда. И когда оно перестало повторять свой отклик, девочки снова заперли приют эха и ушли в те чудесные полчаса, что следуют за розовыми и шафрановыми переливами зимнего заката. Глава 8. Первое предложение.